Глава 25. Сент-Тропе. На следующий день мы неспешно едем из Ниццы в Сент-Тропе. Банда кочевников заселяется в лагерь, расположившийся на холме. А я, придумав какие-то оправдания, ухожу, чтобы немного побыть одной. Какое-то время я бесцельно веду фургон, пока не осознаю, что должна сделать. Опустив окна, чтобы бриз трепал мои волосы, Я пытаюсь прояснить разом и подготовиться. Я паркуюсь и бреду пешком мимо отеля Лепонж, пока не устают ноги, и размышляю о любви, жизни и обо всём том, что между. Приятно быть на улице и шагать по вымощенной камнем дороге, пытаясь разобраться в себе. Я поняла, что нет никакого свода правил. Нет одного истинного правильного способа горевать, и то, что я думаю полюбить другого мужчину, никак не умаляет того, что было между мной и Ти-Джеем. Я всегда буду чувствовать эту искру вины, но это нормально ведь, да? Это значит, что моя любовь к Ти-Джею будет со мной всегда. Она внутри меня, и это не изменится. Но мне позволено и бороться за свое счастье. Я достаю из сумки дневник, чтобы прочитать последнюю запись. Так что я прохожу мимо пришвартованных в доках яхт и направляюсь к пляжу, где нахожу местечко на песке. Взглянув в последний раз на ярко-голубое море, я сглатываю ком в горле и пролистываю дневник до конца. Его почерк неровный и беспорядочный, словно в нём уже не оставалось сил. Глубоко вздохнув, я готовлю себя и внезапно обнаруживаю, что последняя запись это обращение ко мне. Моя дорогая девочка. С каждым вздохом я становлюсь всё ближе к последнему. Так что я хочу оставить тебе это послание. Если бы у меня было одно желание, я бы загадал, чтобы ты наслаждалась каждой минутой своей жизни. Не сомневайся в себе. Следуй зову сердца. Совершай ошибки. Пей вино и танцуй на столах. Я представил это и теперь улыбаюсь. Обними коалу. Путешествуй куда глядят глаза. Доверяй людям просто так. И никогда Никогда не оглядывайся. Выходи из зоны комфорта. Ты превратила мою жизнь на этой земле в блаженство. И теперь пришло время начать заново. Ради меня. Впереди у тебя долгая дорога, так что дерзай, моя прекрасная девочка. Я люблю тебя сильнее, чем могу выразить словами. По моему лицу текут слёзы, пока я сижу и впитываю его слова. Как же я люблю этого человека. Его щедрое сердце, его любящую душу. Он прав. Он всегда был прав. Если я открою своё сердце, то не повреджу того, что между нами было. Но это может помочь приподнять завесу печали, отравлявшую меня с тех пор, как его не стало. Мой муж всегда был умным. Надо было послушать его ещё тогда, в озёрном крае. Но тогда я была не готова. Дневник был утерян 3 года не просто так. И хоть это и прозвучит странно, мне кажется, что Ти Джей послал его именно тогда, когда он был мне нужен, и ни моментом раньше. Я готова снова любить или хотя бы задуматься об этом. И Джонатан «Мой человек. С ним я хочу читать бок о бок и совершать долгие прогулки и обсуждать ромкомы, ибо что бы я сейчас не начала, это должно развиваться медленно. И если он правильный для меня человек, то он поймет. И почему-то я думаю, что так и есть. Какая бы магия ни свела нас, я ей верю. Я в последний раз целую дневник, и прижимая его к груди. Мы с тобой ещё встретимся, Ти Джей. Моя любовь. Я жду какую-нибудь бабочку или другой знак того, что он со мной, как бывает в книгах, но ничего не происходит. Потому что он и так со мной. Он в моём сердце и моей душе и будет всегда. Я уже знаю, что больше не открою дневник. Я положу его в особое место, но настало время закрыть эту главу моей жизни. и начать новую, как он и хотел. Когда я иду обратно к фургону, я восхищённо разглядываю счастливые лица прохожих. Вокруг так много влюблённых, и я надеюсь, что скоро я смогу стать одной из них. Не придётся больше прятаться за улыбкой, потому что она будет искренней. Когда я возвращаюсь в лагерь, то отыскиваю фургончик Рози и паркуюсь рядом. Я стучу ей в дверь и падаю внутрь. Снова начинают течь слёзы. Она обеспокоенная поднимает глаза. Ох, прочитала последнюю запись? Я киваю. Садись, садись. Я сделаю чай. Я послушно сажусь и жду розе, пока она торопливо кипятит чайник и ставит передо мной настолько гигантский кусок торта, что я не удивлюсь, если у него есть собственный индекс. Как ты себя чувствуешь, спрашивает она. Я принимаюсь пересказывать, что было написано в дневнике и повествою о своих чувствах, что с последними словами я его отпустила. Ти Джей будет ждать меня, как и обещал, и он всегда будет в моём сердце. И это нормально, что я хочу быть счастливой. Конечно, нормально. Все тебе об этом говорили, но ты должна была сама в это поверить. Я попиваю чай, пытаясь обуздать эмоции, бушующие внутри. Да, пожалуй, это долгий и одинокий процесс, через который можешь пройти только ты сам. Такое чувство, будто я выхожу с другой стороны туннеля, и там так ярко и солнечно. Я так рада за тебя. Ты заслуживаешь начать сначала, Ария, что бы это ни было». Она обнимает меня и держит в объятиях, пока я плачу. Мне надо найти Джонатана и сказать ему о своих чувствах. Посмотреть, может ли что-то получиться между нами. Он тоже в Сент-Ропе. Я думала, тур закончился еще вчера. Так и есть. Он пишет свой следующий роман здесь, арендовал виллу до конца лета. Лично я думаю... Это потому, что мы собираемся колесить по лазурному берегу до конца сезона. Но что я понимаю, да? Правда? Правда. И у меня есть ещё новости. Я кладу руку на сердце. Что за новости? Не думаю, что я смогу переварить ещё что-то сегодня. Приехал музыкант Аксель и объявил Тори о своей вечной любви. Да? Это невероятно. У Рози отвисает челюсть, и я понимаю, что не успела рассказать ей о признании Тори и её извинении. Чего? Надеюсь, она будет счастлива. Правда? Рози приподнимает бровь. Ты очень мила. Прощаешь её за всё, что она натворила. Я пожимаю плечами и рассказываю Рози о сделке, которую мы заключили с Тори. И она в каком-то смысле послужила катализатором. Если бы я не почувствовала угрозы с её стороны, я бы, наверное, так ни на что и не решилась. Но когда показалось, что я могу потерять Джонатана даже до того, как получу его, ну, это привлекло моё внимание. Ну и что же? Ты завершила все сюжетные линии. Что будешь делать с Любовной? Я ищу Джонатана и приглашу его выпить в фургоне. А потом посмотрим, как пойдёт. Вау, можно. Ну как ещё проверить его? Посмотреть, как будет обращаться с моими книжными детьми. Закройся. Она ухмыляется. Я люблю твоих книжных детей вне зависимости от того, какой толщины на них слой пыли. Врушка. Я не вру. Ладно. Так что мне надеть и как его найти? Покажи-ка свой повседневный гардероб. говорит она, направляясь к моему фургону. Мне кажется, лучше всего, если ты будешь собой. Прекрасный и беспечный. Ты имеешь в виду растрёпанный? Она усмехается. Да. Книжный дух. Мы определяемся с нарядом. Джинсовые шорты и футболка с надписью У меня нет самоконтроля. Ладно. Может, написать ему «А СБН, думаю, о тебе?» Она смотрит на меня так, будто я сошла с ума. «Ты снова нюхала книги?» «Что с тобой?» Рози пощипывает переносицу, как будто от моих тупых шуток у нее разболелась голова. Что, не спорю, вполне может быть. Чувствую себя так, как будто и вправду изрядно нанюхалась. Она качает головой. «Книжные черви — отдельный вид». «И не говорю». Говорю. Я вижу, что ты делаешь. Что? Оттягиваешь неизбежное. Чёрт. Ладно, что-то я нервничаю. Что если он подумает, что у меня слишком тяжёлое прошлое? Что если? Что если упадут небеса? Мы разберёмся с проблемами по мере их поступления. Ты же всего лишь приглашаешь его на бокал вина. Не переусердствуй. Одевайся и не пиши ему. Это жалко. Отправляйся к нему на виллу и пригласи лично. Она записывает адрес на клочке бумаги. Я киваю. Боже, ладно. Звучит просто, когда ты это говоришь. Это ни фига не просто, как и всё лучшее в жизни. Ладно. Она целует меня в щёку, и её глаза наполняются слезами. О, боже, я пошла. Пока снова не полились водопады. Но «Ну, я так горжусь тобой, Ария. Схлипнув и положив руку на живот, она убегает прочь. Я иду в душ, а потом надеваю свою обычную одежду, не заморачиваясь с макияжем и причёской. Вместо этого я брызгаюсь духами, открываю навигатор на телефоне и отправляюсь в путь. Ария Сэммерс Думала, что отказаться от новой любви — отличный способ почтить любовь всей ее жизни Ти-Джея. Но когда появляется утерянный дневник, он переворачивает представление Арии о жизни, любви и дружбе. Сможет ли она последовать за зовом своего сердца, или же любовь так и останется неразделенной?